Глава третья. Хэштег «Угадай, где мясо». Кажется, я разбогатела слишком быстро, смеясь, жаловалась Света сестре. Не понимаю, что с деньгами делать, и тратить не успеваю совсем, ты прикинь? То Ангелинку в садик, то на гимнастику, а еще бассейн, и простуды ее, и носится еще как бешеная, там упадет, тут расшибется, а эта собака, господи! «Светоч, ну ты че, акстись? выпучила на нее глаза Маринка. На бабло она жалуется. «Дура, что ли? Найми тридцать три помощника, пусть они за тебя электровеником бегают, а сама на маникюрах отдыхай». «Марин, ну вот если бы», — продолжала ныть Света. «Ты думаешь, так просто, что ли?» «Просто, Светка, очень просто», — иронично рассмеялась сестра. Я не парилась. Как сотку перевалила, сразу наняла няньку Егору и приходящую домработницу. Я, конечно, пыталась на няньку все навесить за одну зарплату, но хэзэ, как людям это удается. У меня все время докапывалось, что не ее обязанности, и ничего стирать и варить она мне не будет. Даже в мультиварке, прикинь? Я поругалась, поругалась. Но ну, а нянька-то она хорошая. И пошла в агентство то же самое, наняла еще одну бабу. По деньгам, конечно, херово стало. Пол зарплаты им, половину на Егорку. Но зато знаешь, как я забегала? Мотивация. Зарабатывать стала в три раза больше, ну, ты меня понимаешь. Хотя я тебя теперь не скоро пойму, миллионерша ты наша, усмехнулась Маринка недобро. Или Свете показалось? Да ну, не может же родной человек так тупо ревновать деньгам? Или может? Она посмотрела на сестру с новым неприятным ощущением, будто ей в глаз попала крошечная колючка. Маринка закурила тонкую сигарету, откинулась на мягком ресторанном диване и, прищурившись, выдохнула дым. Как плюнула, подумала Света, и тоже откинулась на спинку, неосознанно отдаляясь от сестры. Мне б твое бабло, Светик, я б вообще не парилась. И что, мне теперь своих заработков стесняться, вздернулась мысленно Света. Она хотела было ответить, укусить в ответ, но промолчала. А если я ошибаюсь, могло же показаться? Могло, но вряд ли. «Ну ладно, Марин, мне пора». Света взяла сумку и помедлив поднялась. Она бросила еще один взгляд на сестру. «Ты точно будешь меня судить за мои же деньги?» Маринка окинула ее чужим, неродным взглядом, и Света отчетливо прочитала. «Да, Светик, буду». Света застыла, ожидая, что Маринка скажет ей что-нибудь. Что-то теплое, глупое, пусть даже насмешливое но не отпустит ее с этим паскудным чувством, без вины виноватой. Но сестра молча курила, глядя куда-то в сторону. Ах вот как, растерянное зло подумала Света и бросила, как холодную стекляшку. Ну, пока. И пошла прочь, стуча каблуками, разделяя их сестрой пунктиром. Еще не линия, но наметка, из которой может расползтись целая трещина. Света повесила сумку на плечо. Руки ее дрожали. Она достала телефон. Ей срочно надо было услышать родной голос. «Алло, мамочка!» Ангелинка подняла трубку сразу же. «Моя капелька!» С нежностью и надеждой подумала Света. «С ней я никогда такого не допущу!» «Ангелиночка, ты там как?» Заторопилась она, паникуя. «А что, если у нас с Ангелинкой уже не все так гладко? А вдруг у нее за пазухой те же камни растут?» Что у нас на мать, а я и не замечаю. Ведь мать же не заметила. Все хорошо, ма, а где ты, братик, и днем прячешь? Ангелина начала было света и забыла, что хотела сказать. Опять этот братик, господи, в глазах защипала от подступающих слез. Ей хотелось закричать: обругать дочь за то, что она не дает свете то, что ей так нужно. Маленькая свинья, эгоистка. Злые слова застряли в горле, и Света разревелась. «Ангелина, нет никакого братика! Ты же знаешь, правда?» Прошептала она в трубку. «Чё ты говоришь, мам? В коробочке?» — крикнула ей в ухо Ангелинка. Света скривилась. «Да в коробочке, конечно!» Раздражение высунуло свои острые шипы сквозь ее язык. «И ты туда же, родные люди, мать вашу!» Ладно, дочь, раз все хорошо, я пойду. Маме на работу пора. Ангелинка пыталась проорать еще что-то, но Света прихлопнула. Целую. И быстро нажала отбой. Губы ее тряслись. Пора в офис. Работа не просит никакого братика, она не ноет и не жалуется. Просто требует всю Свету, живьем и полностью. И это прекрасно. Не остается никаких ресурсов плакать и рефлексировать. А ну-ка, хвост трубой, «С Ангелинкой вечером все решим, она же не дурочка, нормальный ребенок, все поймет», с веселой злостью сказала Света деловая, а Света маленькая покорно прикрыла глаза до вечера. Но злая змея на левом плече шепнула Свете в ухо. «А ты уверена, что твой ребенок нормальный?» Она тряхнула головой так, что змея с плеча свалилась, и пока не заползла обратно, Света умчалась на своих острых каблуках прочь. До вечера ничего толкового ей сделать так и не удалось. Света не могла ни на чем сосредоточиться, ее будто всю раздергали на куски и склеили обратно, как попало, в торопях. В машину к мужу она садилась раздраженная и готовая поругаться. «Ради бога, только ни щенки и не братики!» требовала она у своего злого, мстительного бога. Но Горша хмуро молчал до самого Ангелинкиного садика. «Чертова дыра!» Завтра же заберу ее отсюда. Найду нормальный платный сад. «Мам, а где эта коробка, где братик сидит?» Ворвалась в машину мини-сатана. «О, боже, нет!» Прокричала молча Света и бросила отчаянный взгляд на мужа. Но он оставился в лобовое стекло и, не издав ни звука, завел машину. Ангелинка посмотрела на мать, потом на отца и притихла. До дома Калинина добирались молча. Почему я до сих пор сама не вожу? горестно думала Света, провожая глазами лощеных красавиц на дорогих иномарках. Она представляла, как будет сидеть за рулем какой-нибудь Mazda 6 или BMW с таким же презрительно брезгливым изгибом накрашенных губ. И, возможно, даже увеличит губы, а почему бы и нет? Может, и грудь сделает, Подписоты сразу трижды прибавится хэштег Новая грудь двигатель торговли. Тьфу, что за пошлятина! «Мам, я кушать хочу», – проворчала Ангелинка, надувшись и глядя в спину отцу. «Приедем домой, покушаем», – примирительно сказала Света. Во рту ее стоял кислый привкус ссоры. Ей хотелось немедленно что-то сделать, чтобы от него избавиться. Или поссориться уже, наконец, чтобы оно вырвалось наружу, помотало их бурей и успокоилось. «А что там есть?» – живо повернулась к ней девочка. «Там было мяско тушеное в контейнере». Со вчера осталось. И паста. — Круто! — подпрыгнула Ангелинка. Глаза ее вспыхнули озорным блеском. — Люблю мяско. — Да? — подняла брови Света. — Ты ж не любила. — А теперь люблю. Ангелинка облизала губы и зажмурилась. — Ммм... Мяско! — Растет, наверное, — с внезапной нежностью подумала Света и погладила дочь по шелковой головке. — Ангелинка! Ее личный безумный раздражитель и ее безграничная любовь. Никто не может так выбесить и так согреть, как ребенок. Или как сестра. Высунулась противная мыслишка и цапнула в самое больное место – под язык. Света судорожно сглотнула и уставилась в телефон. Инстаграм яркими пятнами залепил ей глаза. Сразу стало легче и проще. Только не отвечать на комменты. Только не отвечать за свои полчаса по дороге домой. Да твою мать! Света, не понимающая, уставилась на пустую полку холодильника. Нет, ну что за яблоки значит на месте, и вино на месте, Полбутылки недопита, кстати, потому что невкусное. Хэштег, запомните и больше не покупать. И сыра кусок, кстати, они пора ли выкинуть? И уксус тут, и хлеб нарезной, паста вчерашняя вроде еще целая, и ланчбокс, прости господи овсяной кашей, а йогурта и мяса нет. — А оно вообще было? — Свете за шиворот пополз морозиться с холодильника. — Черт, да когда же я уже найму нормальную кухарку? — взвыла Света и со злостью захлопнула дверцу. Баночки с витаминами жалобно звякнули. — За что? — Да не за что, — пробурчала Света. Она достала телефон из кармана и, нахохлившись, как птица, уселась на угловой диванчик. — Идите все нафиг, мне срочно нужна кухарка. — Свет, ну что у нас с едой? В кухню ввалился Гоша в майке и триниках. Днем, грозный деловой волчара, вечером он сбрасывал свою угрожающую шкуру и превращался в домашнюю псину. «Кстати, чего там псина? Он по углам не сыт?» – пробормотала Света, не отрываясь от экрана. «Смотри. 57 лет, без детей, не замужем. Среднее техническое образование. Кинолог широкого профиля. Опыт работы на частные лица. — Это ты про кого? — Гоша копался в холодильнике. — Сыр, что ли, пожрать? — Свет, ну а ты еды сегодня не купила? — Да купила я. Вчера еще. Пасту и мясо тушеное. А его сожрал кто-то, блин. — Бери эту широкого профиля. что ты? — повернулся к ней муж и откусил от целого батона. Света едва сдержала горестный вопль. — Опять? — Раз, два, три. — попыталась она сдержаться но не вышла. «Гоша, какого хрена?» В голосе ее звенела невыносимая обиженная тоска. «Он нарочно, он даже не слышал мою просьбу, а я уже десять раз просила. Он меня не ценит, ему пофигу!» — заныл внутри нее нестройный хор сиротливых первоклашек. «А что? уставился на нее муж, беспечно жуя батон. В глазах его жены пугающе блеснула слеза. И кусочек, такой вкусный секунду назад, Вдруг загорчил. Света прямо-таки ощутила, как ему сейчас стало невкусно, и злорадно укусила себя за губу, чтобы не перегнуть в улыбку. — Ой, малыш, прости, я ненарочно. Я... я забыл, — залепетал он изо всех сил, стараясь отодвинуть неотвратимое. Большой беспомощный ребенок испачкал новые штанишки, и теперь ему голову оторвут. — Это вы его кормите, Да. Тихо проговорила Света, ощущая, что власть внезапно перешла на ее сторону. «Эй, чего?» – изумленно пробормотал Гоша. Он совершенно потерялся, не в силах уследить за логикой жены. «Щенка вы с Ангелинкой кормите?» Все, держаться было поздно. Свету перекинула через опасный край, она пропустила поворот, не вписалась и летела навстречу скандалу. «Ангелина, иди сюда!» Крикнула она, одновременно тыкая в плашку «Перезвоните мне» на сайте агентства по подбору персонала. Света маленькая самозабвенно уносилась под откос семейной драки, а Света деловая холодно планировала и решала. «Чего, мама?» – влетела в кухню Ангелинка с куклой в руках. Краем глаза Света заметила, что кукла изгрызена, а Ангелинка, которая должна рыдать по этому поводу, наоборот сияет. «Свет, не надо, а!» Безнадежно, но угрожающе произнес Гоша. «Пап!» — застыла Ангелинка, глядя на него снизу вверх. «Иди сюда, доча!» Гошу протянул к ней руки, и Ангелинка, насупившись, забралась к нему. «Да он ее от меня защищает!» С обжигающей горечью глядела Света маленькая и в носу у нее защипала. «Как же так? Она такая же, как ее мать!» Обещала себе никогда, никогда не становиться врагом своего ребенка. И вот, их двое. Она одна против них? А разве она против? «Мальчики и девочки, послушайте меня правильно», — начала она деревянным голосом. И вдруг зазвонил телефон. «Я вас слушаю», — тут же подобралась Света деловая. «Вот уж кто никогда и ни за что не расклеится». «Светлана, добрый вечер». «Простите, что так поздно», — приветливо затараторила женщина на другом конце. «Вы у нас заявочку оставляли на ассистента по питомцам. Вас заинтересовала наша Амира». «Да, все верно», — ответила Света. По лицу ее текли горячие ручьи, но голос оставался идеально королевским. Она даже гордилась собой в этот момент и безумно себя жалела. Она слышала, как шепчутся Гоши с дочкой. Мол, маме плохо, маме больно кто-то сделал. Больно, конечно, это все вы, думала она. А слух перечисляла требования к этой Амире. Порядочность, надежность, готовность к переработкам и дополнительным заданиям за рамками ее обязанностей. За отдельную плату, разумеется. Да-да, завтра я ее жду у себя в офисе, скажем, в 14 часов ровно. И, пожалуйста, передайте ей, чтобы постаралась не опоздать. Мое время дорого. Зачем-то добавила она. Просто хотелось заранее отыграться на незнакомой женщине? А что, трудовые копейки не за так просто дают, и даже за красивые глаза никто никому не платит. Каждый несчастный рубль надо своими мозолями зарабатывать. И уж сама Света никому платить за опоздание не будет. Она попрощалась и нажала отбой. Гоша и Ангелинка, притихшие, смотрели на нее. А чего я вообще от них хотела? не помню». «Ребята, вы чего затихли?» — весело улыбнулась им Света. Пока она решала вопросы, ее отпустила. Рабочий тон вывел из пропасти на безопасную поверхность. «Пойдемте в Димсам покушаем». На лице Гоши нарисовалась. «Я не хочу никуда идти, я уже в майке». А Ангелина неуверенно всмотрелась. «Точно мама не злится». «Возьмем на вынос и щенка выгуляем. Деловито кивнула Света и встала. «Ура! Гулять!» – заорала Ангелинка. Ужом вывернулась из рук родителя и унеслась собираться. «Ее хлебом не корми. Дай в ней детское время из дома выскочить». «Свет, ну только недолго, ладно?» – поплелся за ней Гоша. «Недолго, недолго. Просто пройдемся и успокоимся». «Но мясо от этого не вернется. Куда оно вообще делось?» «Я не сошла с ума. Я все контролирую. Была паста и было мясо» мысль прямо наматывалась на колючий стержень внутри. Это важно, с этим нужно разобраться. Гоша и Ангелинка должны понять. Я хотела успокоиться. Я просто хотела прекратить ссору, отдергивала себя Света маленькая. Но беспокойное раздражение вовсю скребло когтями, процарапывая себе выход наружу. Рано или поздно оно вырвется и сожрет Ангелинку, Гошу, саму Свету и несчастного мохнатого ребенка. — А где, кстати, он? Щенки точно должны быть такими тихими. Может, он все чувствует и прячется от ведьмы-хозяйки? — Ангелина! Одетая и обутая Света всунулась наполовину в зал. — Пойдем, а то ресторан закроется. — Иду, мам! Протопали дробные шажочки, и дочь вывалилась из своего уголка с сонным и растерянным щенком на руках. Пузо у него раздулось идеально округлой бочечкой, выдавая кухонных преступников с головой. «Ну, точно, это они его напарывают моим блин, для них же заготовленным мясом». Поморщилась Света и открыла было рот для новой нотации. Но как же не хотелось снова заводить проклятую шарманку. «Я мать Ангелинки, а не моя мать!» Зло шепнула она на Свету деловую, и та обожгла Свету мать и жену обиженным взглядом. «Пошла вон!» Холодно велела ей Света и неуверенно прибавила. Потом поговорим. Обязательно. Гош, я так больше не могу. Простонала Света, сидя на шелковой постели в кремовой ночной соручке. Чего она опять? Неужели этот чертов братик так и мерещится на каждом шагу? Светоч, да она же дитё малое. Не придирайся. Проворчал Гоша и попытался привлечь Свету к себе. Я не придираюсь, Гош. У меня просто крыша едет подалась назад Света. Ей совсем не хотелось, чтобы муж к ней прикасался, пока не поймет, о чем она говорит, и не примет всерьез ее беду. «Тебе хорошо говорить, не тебе этот братик мерещится. А меня сегодня аж прибило, когда она мало того, что за угол бежала в темноту, так еще и... еще... ну...» И выскочила оттуда с этим младенцем гребаным, как убийца с ножом. Она так и слышала голос мужа. Ей просто надо, надо было, чтобы он ей сейчас это сказал. Но он, конечно, ничего не видел. А точно не видел. Вся жуткая картина снова встала перед глазами. Они втроем стоят возле ресторанчика в ожидании готовой еды. Внутрь со щенком не пускают. Кстати, а чего он без имени до сих пор? Может, Дрейк? Спросил тогда Гоша. А Света возразила, что тогда уж кекс, как популярный инстаграмный мопс. А чё похож? И вдруг этот мелкий пес выкрутился из Ангелинкиных рук. Надо же было додуматься тащить на улицу собаку без поводка. Ангелинка рванула за беглецом, не успели родители рта открыть. Какого хрена мы его вообще с собой потащили? Вы чё ему поводок не купили до сих пор? Заорала Света. Ангелина, дочь, не убегай! Она бросилась за ребенком, но та уже показалась — темный маленький силуэт с собакой на руках. Только это какая-то не та собака. Слишком крупная. Другую уже, что ли, схватила по ошибке? А вдруг укусит? Похолодела Света. Ангелинка вступила под фонарь в полосу Света и... Ее мать в ужасе отпрыгнула, издав задушенный полукрик полусхлип. Пыхтя и задыхаясь, Ангелинка тащила ребенка. Совершенно голово. Огромными глазами Света наблюдала, как она ставит дитё на землю. Ее затошнило. Земля поплыла из-под ног. И в то же время все обострилось, воздух стал колючим, свет резким, муж чужим. Она дернулась от Гоши, и вдруг до нее дошло, что он что-то говорит. Света перевела глаза на мужа, потом снова на Ангелинку. Ребенок исчез. У ног дочери сидел и пухлой лапой чесал за ухом толстый, крупный, заметно подросший щенок. «Я схожу с ума», — безнадежно, отстраненно подумала Света. «Я схожу с ума, Гоша. Когда Ангелинка убегает, я просто с ума схожу!» Света встряхнула головой, отгоняя кошмар. «Светка, ты перегружаешься?» — серьезно ответил муж. «Ты классная мать, правда? Я ничего не хочу плохого про свою говорить, но она... Ну, не такая крутая, как ты, правда? Я вроде у нее один, а как трава рос. Ей вроде и не пофиг, но в то же время пофиг. Дневник раз в месяц глянет и ок» а ты же не такая. Ты с Ангелинкой носишься, как электровеник. И садик, и шмадик, и бассейн, и гимнастика. Ты ж за нее зарежешь, Свет. Твои слова, да богу, в уши, проворчала Света, потеплев. Но это же правда. В самом деле же она крутая мать. Но, родная, ты грузишься слишком, серьезно проговорил Гоша. Нет, я не про то, что бросай дитё и пофиг пляшем. Я говорю, няньку надо нанимать. «Давай в том же агентстве сразу и няню попроси прислать». «Точно. Давай прямо сейчас им заявку на сайте кину». Кивнула Света и через Гошу потянулась за смартфоном. Он схватил ее поперек талии и повалил на себя. «Только чтобы посереть ночь, не перезванивали, ага?» «Ладно, я им оставлю коммент, чтобы звонили строго завтра и не раньше обеда». «И еще припишу, чтобы не такая шизофреничка с глюками про младенцев, как я». «Слушай, меня пугает, что она постоянно про этого... братика». Света споткнулась об это слово и замолчала, листая сайт домработа.орг. Фотки кандидатов проплывали, как чернильные медузы. Света не могла сосредоточиться и почти забыла, зачем вообще сюда зашла. У нее перед глазами Ангелинка тащила годовалого младенца. Она отчетливо видела его, и это был не глюк. Или глюк. Откуда ей знать? Она никогда еще с ума не сходила. Истерила, конечно. Панические атаки тоже за ней водились. Но такое... «Гош!» — тихо позвала она, сообразив, что муж не отвечает. Рассеянно оторвалась от смартфона и обнаружила, что говорит сама с собой. Муж сладко посапывал, обняв ее подушку. «Блин, как теперь мне лечь? Будить его из-за этой ерунды?» Со смесью нежности и раздражения подумала Света и наморщила нос. Ладно, посижу еще, пошарюсь насчет... А, да, насчет нянь. И на маникюр запишусь, по крайней мере, заявку оставлю. Наконец она смогла сосредоточиться, и из размытых пятен проступили лица. Вот да, та самая, широкого профиля, вроде неплохая. 57 лет, опыт работы с агрессивными животными, Амира Николаевна. Такая обычная тетка. Ты знаешь, на что способны эти нормальные тетки? Нафиг ее не связывайся. вскинулась Света маленькая. И правда, что-то в этой Амире Николаевне было знакомое. Тревожно знакомое. Светлана, вам нужно научиться отделять свои негативные установки от истинного голоса интуиции. Сочувственно, но жестко сказал голос терапевта. А как, блин, это делать-то? Если смесь ужаса, отторжения и болючей любви к матери вскипают при виде одного только похожего излома брови и едва заметного прищура глаз. И что это должно значить? Что это Амира такая же нарциссическая гадина? Или я просто паттерны свои на нее навешиваю? А на самом деле она Божия дуван и чудо-человек? Шепотом возмущалась Света и вдруг замерла. Ангелинка опять не спит. Света устало посмотрела на часы. Две минуты первого. А упрямая дочь, как ее не выгуливай, снова что-то бормочет. Блин, а вдруг она во сне ходит? Скинулась Света мать. И, прикрыв рот рукой, застыла вся, обратившись в ухо. И колобок покатился дальше, а мама ему говорит, не ешь пирожок, козленочком станешь. Тихий, но отчетливый голосок Ангелинки звучал так, будто она кому-то триллер Стивена Кинга пересказывала. Может, она просто сама себе сказку рассказывает? Дурочка, лучше бы меня или папу попросила. А почему сразу дурочка? Это же мы дурачки. Не читаем ей. Вот ребенок и развлекается, заполняет пробел. Виновато подумала Света мать. А Света маленькая тихо завыла. Не хочу, не хочу, не хочу. Вдруг дверь дочкиной спальни тихо скрипнула. Давно пора бы смазать, но Свете было тогда же спокойнее. Она могла чутко контролировать все Ангелинкины передвижения. Дверь в их с Гошей спальню она тоже держала приоткрытой. Так, на всякий случай. Гошу это подбешивало, но Света умела его убеждать, закипая от любого его несогласия. — Ты погоди, я сейчас принесу, только не плачь, а то мама нас поймает. Она не хочет, чтобы ты был, ругается, — громким шепотом сказала Ангелинка. — Братик. Похолодела Света. Господи, да что такое с ее ребенком? Ей одиноко, ей страшно. Почему она придумала себе братика? Нет, Гоша не прав, это ненормально, тревожно ворчала про себя Света, аккуратно сползая с кровати и нашаривая в полутьме тапки. Это значит, мы ей чего-то не додаем, беспокойно думала она и кралась на цыпочках из спальни в комнату дочери. Почему не пошла сразу за ребенком? А потому. Она и сама себе боялась признаться, что ей нужно заглянуть в детскую и не найти там братика. На кухне мягко стукнула дверца холодильника, и света прилипла ногами к полу. Одеревеневшей рукой толкнула розово-фиолетовую дверь в стиле Монстр Хай и расширенными глазами быстро пробежала по кукольной комнатке. «Где он?» «Фух!» На кровати одна мохнатая мордаха торчит. Вот он, закутанный в пушистое бамбуковое одеяльце. Нет, не братик. Дрейк охрипшим шепотом позвала Света. С нее будто физически упала тяжелое, пыльное покрывало. Она даже наклонилась его подобрать. Щен поднял голову и широко зевнул. В коридоре звякнула ложка, и сопящая Ангелинка вывалилась из кухни с большим блюдом в руках. Она так неслась со своей добычей, что не заметила Свету и почти впилилась в нее. Ангелина! тихо сказала Света и приготовилась схватить блюдо, которое сейчас непременно полетит из рук испуганной дочери. «Ма, ты чего не спишь?» «Надо же! Никакого страха! Наоборот, радостное и деловитое!» Света хотела было разозлиться, но мгновенно поняла, что ребенок так защищается. Конечно же, она испугалась. Она так ярко, так жестоко вспомнила себя в похожем положении, как было отчаянно больно. И никто не собирался ее поддержать. Все приняли за чистую монету ее наигранную детскую браваду. А она же просто пыталась спрятать под кроватью бездомного котенка. Заставили своими же руками выносить его обратно в подъезд. Света вынесла. Мать выселась в дверном проеме, как ледяная гора. Спорить немыслимо, невозможно. Света храбро улыбнулась ей и твердыми шагами прошла в их с Маринкой комнату. Залезла с головы под одеяло, и когда мать заглянула и позвала кушать разогретые пирожки, безумно голодная Света ответила беспечным голосом. «Не, я спать хочу!» А потом тихо сотрясалась и беззвучно выла, кусая руки, пока не высохла вся изнутри. «Ангелиночка, я не буду тебя ругать! Ангелинка, ты же мой самый родной и любимый человечек!» Света присела перед ней на корточке. По лицу заструились горючие слезы. «Ангелочек, я не буду тебя наказывать за доброе сердце. Ты же понимаешь?» «Понимаю, мам, ну ты чего?» засопела Ангелинка, все еще держа перед собой тяжелое блюдо. Кусок сыра, банка йогурта, яблоко, банан, еще какая-то съестная ерунда. «Малыш, дай мне, тяжело же!» неловко протянула руки Света, но дочка замотала головой. «Я сама донесу», — и добавила с надеждой. «А ты точно не будешь ругаться?» «Точно, малыш, точно. Ты же Дрейка хочешь покормить? Давай вместе». Улыбнулась она, утерла мокрый нос и взяла с под носа кусочек сыра. «Мам, не ешь! Это братику!» — возмущенно зашептала Ангелинка и покосилась на дверь спальни родителей. «Папа спит, не переживай, мы ему не скажем». Заковорщицки подмигнула Света и под ревнивым взглядом дочери положила сыр обратно. «Ну ладно, пойдем, только не пугай его, ты его пугаешь», сурово разрешила Ангелинка и ногой открыла дверь в свой кукольный домик. «Так ты его братиком назвала, да?» Света попыталась придать голосу веселье, но вышла наигранно. «А мы с папой думали, это Дрейк?» «Ничего я не назвала». Насупилась Ангелинка и поставила блюдо на пол. Ему просто покушать надо. Ангелин, ну он же ел на ночь. Но ну он собачий ел, а теперь надо человечье. Терпеливо, как дурочки, объяснила Ангелинка и с трудом подняла толстый бочонок с кровати. Щенок сонно заворчал, явно не желая просыпаться, даже ради человечьей еды. Ангелин, по-моему, он не хочет есть, он хочет спать. Это он из-за тебя не хочет. «А вообще хочет!» – пробурчала себе под нос девочка. «Да что же это такое? Я с ней нормально пытаюсь!» – в отчаянии выкрикнула Света маленькая. Но Света-мать быстро взяла себя в руки. «А почему он не хочет из-за меня?» – спокойно и даже ласково спросила она. «Потому что ты ругаешься и боишься, когда он братик». «А, так это он братик?» – выдохнула Света. «Ну, теперь все ясно». Это она так хотела братика, что аж мне передалось. Я теперь вижу то, что она хочет, чтоб я видела. Если днем эта мысль показалась бы сумбурной и неубедительной, то ночью она свету полностью устроила. Весь ужас и напряжение растаяли. Дико захотелось спать. — Ангелюсь, ну я пойду тогда, — зевая сказала она. — А вы тут с братиком покушайте, только не из одной миски, ладно? — Ладно, но только дверь закрой. Я уже не боюсь. Братик всех покусает, если что, — серьезно кивнула Ангелинка, устраиваясь на полу. Хорошо, что полы теплые сделать додумались. Молодцы мы. Довольная и сонная, Света кивнула и прикрыла за собой дверь, оставив широкий зазор. А то он же все равно собака, даже хоть и братик, — зевнула она еще шире и прошлепала в кровать.